Фабулунова представляет. Аудиосериал «Город-сад». Десятая серия. Мне показалось, что он сам не особо-то изолирован. Рабулька в курсе всех событий, что произошли в мире за эти 30 лет. Фу, естественно! Да! У него же есть радио, в отличие от всех жителей этого города. Радио-то есть, это само собой разумеется. Но не только это показалось мне странным. А что еще? Он совершенно не удивился, увидев наши паспорта, в отличие от комиссара, который начал нам вещать про несуществующие государства. М -м, вот как. Тогда, выходит, сам он имел, а может и имеет возможность покидать территорию города. Кто знает. И значит, наши паспорта у него? У него. В верхнем ящике стола. <свы> так это в корне меняет дело. Боюсь тебя огорчить, но этот факт абсолютно ничего не меняет. Он сам признался, что так разоткровенничался со мной потому, что мы отсюда никуда не денемся. Нам не дадут отсюда бежать. А, -а, -а, а вот это мы еще посмотрим. А что тут смотреть? Барабулька, конечно, дрянь порядочная, но тут он не врет. Да не с руки ему подвергать себя такой опасности. Николай Васильевич, но вы же всегда нас сами учили не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Значит, бывают обстоятельства сильнее нас. А, нет, это неправда. И скоро я вам это докажу. Только бы выяснить, в каком режиме работает эта узкоколейка. И наши паспорта скоро будут у нас. Эй, новенький! А? Чего? Долго ты там ещё будешь копаться? Да так, мне нужно спецовку в шкаф повесить. Тогда электричество выключишь сам. И проверишь. Угу. Некогда мне тебя дожидаться. Дел по горло. Угу. Да, ладно, конечно, идея я справлюсь. Вот ты славненькая. Сколько мне времени, чтобы изучить помещение? Так, минут 10 больше не получится. Охрана отмечает всех входящих выходящих, да еще и продуктовую карточку надо получить. <свят> Завтра репетиция, сделай владелине сюрприз. С каждого пайка уже где-то полкило мармелада накопилось. Она наверняка в жизни не видела столько сладостей одновременно. Ну, может, не сильно будет ругать. Снова совершенно некогда было выучить этот стих. Так... Ворота. Разумеется, закрыты. Пути идут... Туда. Тепловоз, что должен тянуть платформы, приезжает сюда по определенному графику. Эх, -э -э -э. вот бы узнать, когда именно. Рискнуть и задержаться подольше? Эх, -э -э. меня станут искать. Все-таки стратегический объект. У них же здесь все объекты стратегические. Эх, Ну что ж. Ну, признаться, Владимир, я приятно удивлён вашими успехами. Стараюсь, товарищ бригадир. Знаете, я всю жизнь мечтал найти дело по душе. Такое настоящее, чтобы преодолевать трудности и закалять дух, понимаете? Ну, конечно, понимаю, вы рассуждаете, как сознательный строитель коммунизма. Ведь это мечта величайших умов прогрессивного человечества. Ну, что ж, как говорится, желаю вам новых трудовых подвигов. Служу России. Угу, прошло полчаса, меня уже должны хватиться. Ну вот, всё чётко А, вот он Почему ты здесь? Рабочий день закончился 30 минут назад а, Я обесточил помещение И случайно в темноте Видите, ногу подвернул Идти можешь? Да, уже думаю, да Тебя проводить до медпункта? Вдруг вывих? Да нет, нет, спасибо, спасибо Так, обычное растяжение Ну смотри сам В следующий раз будь осторожнее. Выход из строя, срыв плана, сам понимаешь. За это тебя не похвалят. Ну, пошли, что ли? А то моё начальство с меня спросит по полной. О, дождался. Так, 40 минут. Теперь остаётся выяснить, куда ведёт этот путь и кто управляет тепловозом. Как назло темно, ничего не видно. Пошли, я чуть-чуть там смотри Ну что, чтец, выучил стихотворение? Виноват, Марья Ивановна? Никак мне эта наука не дается. Все не успеваю после работы, устаю очень. Ну-ну. Между прочим, здесь все работают и все точно так же устают. Тут скорее вопрос самодисциплины и сознательности. Или я не права? Не-не-не, вы что, правы, правы, конечно, Марья Ивановна. Я постараюсь исправиться. Вот и Владелена обещала, что мне поможет. Хм, Владелена. Ну-ну. Мне уже начинает казаться, что всё дело в ней. В смысле? Что на Маяковского тебе наплевать. А ходишь ты на репетиции только ради неё. Не, что что у Марья Ивановна? Она мой наставник. А мне очень хочется доказать, что и я на что-то способен. Ладно, иди. Так, я тебе и поверю. Похоже, петля всеобщего недоверия и подозрительности начинает затягиваться всё туже. Поэтому бежать отсюда надо как можно скорее. Эх, как будто Марья Ивановна не пошла докладывать комиссару. Тогда и владеление поздоровится Ладно, ничего, скоро я все выясним И сбежим из этого проклятого города вместе с ней Чтобы поскорее забыть все это, как страшный сон Зеленое море тайги Браво! Браво! А теперь наш товарищ Александр Прочитает нам стихотворение Саня, это видимость любви к поэзии Становится небезопасной Мария Ивановна начинает что-то подозревать. Я уже это понял. Думаю, нам придется оставить эту затею, пока она не пошла к комиссару рассказывать о своих догадках. Хм, а какая есть у этого выгода? Очень большая. Ее похвалят за бдительность, наградят дополнительной продовольственной карточкой. А если повезет, устроят встречу с товарищем Петровым. она об этом всю жизнь мечтает. Вот так и в жизни. Для одного это предел мечтаний, другой от такого счастья выпрыгивает со второго этажа. Кстати, как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Саня, ты опять? Я же сказала, что ничего мне с Петровым не было. Всё, всё, всё, прости, прости, больше не буду, просто… Ну что ты, глупый, разве ты не видишь, что и я к тебе давно неравнодушна? Правда? Ну, конечно. Я думала, ты сам обо всём уже догадался. Так о чём ты хотел поговорить? Слушай, мне нужна схема резиденции Петрова, чтобы я смог сориентироваться там даже в темноте Тише ты, все, все. сумасшедший, хорошо, хорошо. что ты задумал? Люня, сыграй, пожалуйста, вступление Чтобы Марья Ивановна случайно не услышала Давай через 10 минут гримерке поговорим угу. А на репетиции тебе лучше пока не ходить Тем более наше выступление через 2 недели, уже ничего не успеем Вы, ребята, действительно сумасшедшие! Этот город вот уже более 30 лет не покидал ни один человек! Да? А сам Петров? Да и он, думаю, тоже! Но ведь, как я понял, узкоколейка всё же работает. Послушай, даже если это так, ты не сможешь ни проверить, не опровергнуть своих догадок. Ха -ха, почему? Да потому что машинисты — это отдельная привилегированная каста. Это самые преданные Петрову люди. Они имеют право на дополнительные пайки, но им категорически запрещается общаться с другими людьми. Ммм, mm -hmm. кстати, хорошо, что ты напомнила про дополнительный паёк. Что это? А -а -а! Мармелад! Где ты его столько достал? Это тебе. Гостиница. А! Я так его люблю. Спасибо тебе огромное. Ух ты, эта девушка радуется пакетом мармелада, как ребенок. У нас такой лежит годами в магазинах, и никто его не покупает. А ведь она, как никто другой, достойна лучшей жизни, чем чем здесь. Так, значит, машинисты у них эдакое элита общество Ну что, не мудрено. Но не верю я что они совсем ни с кем не общаются. Это получается, как монахи, давшие обет молчания. Хотя здесь же всё может быть. Так, выступление через две недели. Вспомнился один фильм, где зэки сбежали из зоны во время концерта, посвященного годовщине образования СССР. Ну что, здорово придумано. Но такой сценарий нам не подходит. Это то, о чём ты спрашивал. Спрячь и никому не показывай. Ага, хорошо, спасибо. Будь осторожен. Так, ну вот. Теперь остаётся рассчитывать только на удачу. Одна удача у меня сегодня уже есть. О, даже две. Первая. Лена всё-таки призналась в том, что я и не безразличен. А вторая, вторая, у меня есть план у, -у, у знакомые люди. Интересно, о чем это наш Владимир так увлечен на с бригадиром на противоположной стороне улицы? Смотри-ка, глядит все время в мою сторону, а меня будто не замечает. Неужели решил здесь остаться? Он же мне всегда казался человеком здравомыслящим. Неужто мы все-таки промыли мозги? Ну, Василий, что ты хочешь мне сообщить на этот раз? Эти новенькие ведут себя в последнее время очень подозрительно. Это я уже слышал. А что-то более конкретное? Товарищ комиссар, Это правда, что старший из них недавно встречался с товарищем Петровым? Правда. Интересно, за какие такие заслуги? Ну, полагай, товарищу Петрову видны. Это несправедливо. Я вот уже которую неделю выдаю по три нормы, регулярно вам докладываю о своих соседях, а почетное право вдруг ни с того ни с сего достается этому подозрительному типу. И он еще потом имеет наглость надо мной издеваться, говорить про какую-то барабульку. Что за бред? Какая барабулька. Знаешь что, пожалуй, я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Видно, излишняя бдительность начинает сказываться на твоем рассудке. Но как же? Завтра получишь новое направление на работу. Думаю, там сможешь проявить себя по-настоящему. Свободен. Не, по постойте. Войдите. О, Мария Ивановна. Неожиданно. Рад вас видеть. ДИНАМИЧНАЯ Влечь внимание часового было очень непросто. Ну что, вроде спрятался надёжно. Так, теперь нужно дождаться темноты и добыть наши документы. А всё равно, даже если меня хватятся и решат, что я нарушил комендантский час и сижу в комендатуре. Так что до утра времени полно. Ха, хорошо, что здесь нет видеокамер. А этот Петров самоуверенный тип. Уверен, что ему ничего не грозит. И все же на тот случай, если у кабинет будет закрыт, у меня есть шпилька для волос, любезно подаренная мне Владиленой. Не думаю, что замок суперсложный, здесь все еще советского производства видимо, из стратегических запасов. И это Петров предусмотрел. А, ну что, думаю, пора. Наверху часовых нет. О, вот и заветный кабинет. <звы> <звы> ну, надо же, даже шпилька не понадобилась. Крайне пуганных идиотов. Или вернее, слишком запуганных, чтобы от них прятаться. <звы> так, а вот я полагаю, и есть тот самый стол, о котором говорил Васильич. Ну-ка. Okay. Что? Нет, этого не может быть. Ящик пустой. А? Ну всё, это конец. Интересно, интересно. С нашим Василием-то понятно, его глажат зависть и ощущение несправедливости. Ну, тут уж, как говорится, лучше всех работала лошадь, но председателем колхоза так и не стала А личная корысть – это то, что должно быть чуждо настоящему комсомольцу. Думаю, карьера его быстро приведет в чувства. ну вот мария Ивановна… Хотя ее понять можно. Ответственность за клуб и полное отсутствие личной жизни. А тут у нее под носом молодежь пытается крутить романы, да еще и прикрываясь патриотическими песнями и стихами. Может, и вправду пора прекратить с ними миндальничать. И так распоясались, чего доброго начнут влиять на сознательных комсомольцев. Тогда уж точно ничего хорошего не жили. Товарищ комиссар! Я не понял. Почему без стука? У нас ЧП. Что случилось? Незаконное проникновение в кабинет товарища Петрова. Так и знал, что этим кончится. Итак, ты не можешь объяснить, что делал среди ночи в моем кабинете. Что же делать? Признаться в фетишизме и тайной страсти к артефактам и жизни Петрова не поверит. Но самое обидное, что все мои старания оказались напрасными. «Ничего. Комиссар живо выведет тебя на чистую воду». Я почему-то даже не сомневался в этом. Черт, у меня даже в кармане до сих пор лежит записка Владелина с планом кабинета. Как же я не додумался её уничтожить. Но ничего» её я не сдам даже под пытками. Где он? А, старый знакомый. Где-то ты, комиссар, не доглядел. Товарищ Петров, мы всё выясним. Зотов, обыскать. Слушаюсь. Листок бумаги. Что там? Какая-то схема. Ну-ка, так это план. План резиденции товарища Петрова. Откуда он у тебя? Что ты искал? Молчишь? А вот я, кажется, догадываюсь. Его подослал старший их группы, Николай. Он единственный, кому уже доводилось здесь бывать. Выходит, зря ищел его безопасным и отпустил. Что ж, комиссар, на мой взгляд, тут все предельно ясно. Заговор с целью покушения. Действуйте согласно инструкции. «Пошли! До утра посидишь в карцере, а утром я устрою тебе очную ставку с твоим подельником!» «А что же делать? Выходит, или обвинят Васильича в том, к чему он не причастен, или они узнают, что план нарисовала Владилена. Ищите странные выводы насчет покушения. А нам ведь и нужно только одно – бежать отсюда, и забудем этого Петрова, как страшный сон!» Видать, все так называемые лидеры, в той или иной степени, параноики. Ну, вот и утро. Что оно принесёт, остаётся только догадываться. Арестованный! К комиссару! Товарищ комиссар, арестованный доставлен по вашему приказанию. Очень хорошо. Пока можешь быть свободен. Слушаю. Ну а с тобой? У нас будет долгий разговор. Да, скоро к тебе гости придут. Гости? Значит, не один Васильевич? Товарищ комиссар, они доставлены. Пусть войдут. Владилена? Но её-то за что? Ведь никто не знает про записку. Лёня не мог её выдать, а больше... больше никто не видел. А что это ты вдруг так побледнел? Права, видать, была Марья Ивановна. Всё это неспроста. М-м-м, значит, всё-таки Марья Ивановна. Но она, тем более, ничего не видела. Значит, или она что-то напридумывала, или комиссар явно блефует. Она ни в чём не виновата. А почему ты вдруг решил, что её в чём-то обвиняют? Значит, есть в чём? Ну, слушайте, товарищ комиссар, и правда, вы бы отпустили девушку, а мы тут сами во всем разберемся. Разве не видите? Дело молодое. Ну, это же не преступление, правда? Значит, между вами какие-то отношения? А, ну, в общем, разве это не наше личное дело? Вообще-то, молодой человек, в нашем обществе нет места сугубо личному. Поэтому вам придется ответить на мой вопрос. Да, да. И что в этом такого? Мы давно нравимся друг другу. Эх, девушка, не того ты выбрала. Почему? Он хорошо работает. Пытался даже принять участие в самодеятельности. Ах, я же не сказал. Сегодня ночью он тайно проник в кабинет товарища Петрова с целью организации на него покушения. Вам этого мало? Но этого не может быть. Саня не такой. Вы знакомы, если не ошибаюсь, чуть больше месяца? Да. Да. Тогда откуда в вас такая уверенность? Враги годами могут скрывать свою подлую сущность, быть среди нас, работать бок о бок. Иной раз врагами могут оказаться даже близкие родственники. А тут вдруг не такой. Любовь, товарищ сергеева очень притупляет бдительность. Товарищ комиссар, и все же, вы бы отпустили девушку. Здесь я решаю, кого отпускать, а кого нет. Тогда выходит, это вы передали ему записку? Какую записку? Сами знаете, какую. Я не понимаю, о чем вы говорите, товарищ комиссар. Не прикидывайтесь. Все вы прекрасно понимаете. На ней был нарисован план помещения, поразительно напоминающий резиденцию товарища Петрова. И даже специальным знаком отмечен его рабочий кабинет. Ах, вот в чем дело. Да, это я его нарисовал. С какой целью? чтобы наглядно показать, насколько товарищ Петров скромный человек, как все у него просто, без излишеств. Да что вы мне голову морочите? Сергеева, вы свободны. А вы сейчас пройдете в карцер до выяснения. Советую вам очень серьезно подумать, прежде чем бросаться какими-либо утверждениями. От них может зависеть ваша жизнь. Зотов! Отведи их в карцер. Слушаю. Ну подождите, все на самом деле не так. Я сказал, вы свободны. Или тоже в карцер захотелось? Эх, Саня, Саня, натворил ты делов. Николай Васильевич, со мной это все понятно, но вы-то зачем взяли все на себя? Ну что я ж, не я не понимаю, что ли, как на самом деле все было. Девушку жаль стало, она же только жить начинает. Но ведь теперь все подозрения падут на вас. Саня, мы же всегда были одной командой. Значит, и из этой истории будем выкручиваться сообща. Я даже не знаю, чего ждать. Они все решили, что я готовил на этого Петрова покушение. Но ведь это не так. Да знаю я. обвинение нам предъявлены серьезные. Теперь одна надежда на Славика и Володю. Они же не бросят нас в беде, в конце концов. Володя? Да видел я его недавно. Он о чем-то очень увлеченно беседовал с бригадиром, даже меня не заметил. Не думаю, вряд ли он нам поможет. Да нет, Володя не такой, я это точно знаю Эх, да, хотелось бы в это верить. Но Славику я бы тоже не очень доверял. Он помнится комиссару тоже кое-что пообещал для вида. А может и не для вида? Саня, Саня, нехорошо так о товарищах говорить. Поэтому свои наблюдения остыть при себе. Что теперь делать? А что тут поделаешь? Я же говорил тебе, будь осторожна. Нет? Не послушала? лёня своими упреками ты сделаешь только хуже. Значит, Николай Васильевич сказал комиссару, что план нарисовал он. Да, и должна была сказать правду. И тогда бы была сейчас на его месте. ну теперь из-за меня пострадает невинный человек. Как я понял, не настолько он и невинный. Саня же рассказывал, как этот их, Василич, самовольно пытался проникнуть в резиденцию Петрова. Но он не рисовал план. Рисовал, не рисовал. Какая теперь разница? Нет, я пойду к комиссару, а если надо будет, то дойду и до Петрова и скажу им, что он не виноват, так будет честно. Не смей, слышишь? Ты погубишь себя. И что тебе за дело до этих людей из большой земли? Что за дело? Я люблю Саню, поэтому буду с ним до конца, если все действительно так плохо. Ах так? Нет, ты не сделаешь этого. Почему? Потому что я запрещаю тебе. Что? Я не ослышалась? Нет, Лен, теперь ты будешь всегда и во всем слушать меня. Ты в своем уме? С какой-то стати? А с такой, что мне известно все, о чем вы говорили, какие планы строили. Теперь ты полностью в моей власти. Фабула нового Истории в звуке.